Свидетельница. Юля было 25, и ей очень хотелось замуж. Но как-то не складывалось на личном фронте. Хотя мужчинам она нравилась, начиная от совсем юных Ромео и заканчивая седовласыми ловиласами, годящимися ей, если не в дедушке, то в отцы точно. Но Юля все ждала того самого, при взгляде на которого сердце сожмется и бабочки в груди запорхают. А тут лучшая подруга Лилька засобиралась замуж. Неожиданно так. Всего месяц назад рассталась с женихом, узнав о его измене. И вот уже новый роман. Да еще и до ЗАГСа дело дошло. И Юля решительно не хотела быть свидетельницей на Лилькиной свадьбе. «Примета есть такая, что нельзя больше двух раз быть свидетельницей», объясняла свой отказ Юля. «Иначе сама замуж не выйдешь». «А ты же знаешь, что я и у Таньки была, и у Вики. Лелька только глаза закатывала. Бред какой, суеверие. Ты серьезно в это веришь? Верю, не верю, а рисковать не буду. Ладно, придется Потапу упросить. Она, конечно, только рада будет. Но ведь все фотки мне испортит своим тройным подбородком. Да и ростом она выше Андрюхиного свидетеля. Он же в обморок упадет, когда ее увидит. Может, ты все-таки передумаешь? «Нет, Лиля, я с радостью пойду на твою свадьбу, но не в качестве свидетельницы», твердо ответила Юля. «Подруга, выручай!» — прокричала Лилька, когда Юля достала из сумочки орущий мобильник и ответила на звонок. «Что случилось?» «Потапова руку сломала!» «Это дурында, на роликах решила покататься!» «Нет, ты только представь эту тушу на роликах! И чего ей это в голову взбрело?» Ну и накаталась в итоге. Лежит в больнице, сложный перелом руки. А послезавтра свадьба. Кроме тебя некому быть свидетельницей. Вручай. Но ты же знаешь, что я не могу. Начала отказываться Юля. Я же тебе. Лилька ее перебила. Да брось ты эти суеверия. Мой дядя Вася, помни же его. Пять раз свидетелем на свадьбах был. И сам уже третий раз женат. Да при чем тут дядя Вася? Он мужчина. На него примета, может, и не распространяется. Юля, ну ты же умная. Школу с медалью окончила. Универ с красным дипломом. А веришь в такие глупости? Ну, не знаю, Лиля. Попыталась возразить Юля. Я как-то совсем не настроена. Юлечка, но ну я же расплачусь сейчас от отчаяния. Не унималась Лиля. Ведь некого больше просить, ты же знаешь. Аньке муж не разрешит. Галька глубоко беременная, как бы в ЗАГСе рожать не начала. Ну, кого еще? Ладно, не устояв перед Лилькиным напором, согласилась Юля. Может, и правда я слишком суеверна. Ну, а я про что? Спасибо, моя дорогушечка. Пока-пока, позвоню тебе завтра. К подруге на свадьбу Юля шла без особого настроения. Она изо всех сил старалась убедить себя, что глупая примета никак не повлияет на ее личную жизнь, и она обязательно встретит свою судьбу. Но на душе было неспокойно. Нехорошая мысль о том, что, выступив в роли свидетельницы на свадьбе Лильки, она поставит крест на своем замужестве, не давала покоя. После ЗАГСа молодые свидетели катались на машине по городу, фотографируясь на фоне местных достопримечательностей. Лилька сияла и все время висла на новоиспеченном супруге а Юле приходилось довольствоваться обществом Евгения, свидетеля со стороны жениха. Молчаливый, чедушный парень вяло поддерживал разговор, и девушка удивлялась про себя, как у общительного и веселого Андрея может быть такой неразговорчивый друг. Видимо, противоположности притягиваются. Наконец они приехали в ресторан, где уже собрались все гости. Свадьба была в самом разгаре, когда Юля решила выйти на улицу вдохнуть свежего воздуха. В зале было душновато. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и могла бы упасть, если бы в этот момент ее не подхватили чьи-то сильные руки. Подняв глаза, девушка увидела симпатичного молодого мужчину. «Спасибо», — пробормотала Юля и почувствовала, как в груди что-то ёкнуло. «Это вам спасибо. Нечасто мне в руки падают такие красавицы», — весело отозвался незнакомец и тут же добавил «Максим, Юля». Через два месяца Лилька была свидетельницей на свадьбе Юлии и Максима.